«Эй, чувак, ты как хочешь, а меня на жратву пропирает, аж пузо скручивается!» Взмолился Алонзо, как только мы поднялись наверх. И правда, ощущения организма были самыми прескверными. Я ощущал себя ковбойской лошадью, которую гоняли по просторам Аризоны несколько недель, не давая при этом вдоволь корма и воды. Так что с Квиком был абсолютно солидарен, готов сейчас целиком проглотить стейк размером с ту самую лошадь. Глазастый воришка уже обнаружил место, где можно восполнить потраченные на лестнице калории. «Там кафешка есть, бро! Это заведение мне нравится!» Благоговейно воскликнул Алонзо, показывая на ничем не примечательное кафе. Таких по всей Америке бесчисленное множество. Одноликие и ничем не примечательные забегаловки. Хотя, с другой стороны, если присмотреться, то все они в чем-то немножечко индивидуальны. Это Эдакая усредненная мечта пенсионера — иметь свой бар. Ну или хотя бы закусочную на колесах. Зачастую сами владельцы играют роль обслуживающего персонала, поскольку нанимать кого-то чужого хлопотно и светят лишние расходы. А самому нужно чем-нибудь заниматься. «И чем же знаменито это фешенебельное кафе?» – насмешливо спросил я у Квика. «А тут хозяин сам бургеры делает. У него все продукты идут с собственного фермерского хозяйства, поэтому еда очень вкусная и от туристов нет отбоя». Стоянка машин возле кафешки была заполнена до отказа. Ну что ж, приятно, когда в нашем мире встречаются люди, противопоставившие качество количеству. Проверим, насколько прав гуверский вор. Только не ломай ничего, Алонсо, ладно? «Э, бро, я этого человека уважаю!» Квик оскорбленно поморщился и укоризненно покачал головой. «Даже ничего здесь не ворую. Покупаю, как и все. Редко, но покупаю». Собирался было пошутить и по этому поводу, но не стал. Слишком уж торжественным тоном объявил парень, что держит в узде свои инстинкты, когда заходит в данное заведение. Через минуту Алонзо вынес четыре больших бургера, половину добычи протянул мне и, как ни в чем не бывало, сообщил. «Бро, сегодня фарта нет, я на мели, а за хавчик нужно рассчитаться. У тебя есть наличка?» Деньги я захватил, еще когда собирался заплатить Василию за продукты и сломанное стекло. Но не слишком горел желанием раскошеливаться в кафе, где оказался в первый возможно, в последний раз. «Это не по-пацански, бро!» – прокомментировал мои колебания Квик. «У своих нельзя воровать!» Я молча вытащил бумажник, раскрыл перед приятелем, и тот, вытянув купюру с Гамильтоном, моментально скрылся в недрах кафе. «В принципе, дороговато за четыре бургера из придорожной забегаловки» хотя и солидных по размеру, но подкрепиться действительно стоило. Предстоял обратный путь, а там... Что будет там, пока представлял смутно? Но кроме нас с Квиком противостоять террористам никто не мог. Да и мы, собственно говоря, представляли не весть какую силу. Хотя первый раунд выиграли, уничтожив одного злоумышленника и серьезно ранив второго. Пора приниматься за Люси и Бородача. «Ты свихнулся, бро!» С набитым ртом произнес Алонза, когда услышал о моих планах на будущее. «Героем решил стать? Это только в комиксах супергерои пачками кладут плохих парней, не получая при этом ни царапины. Ты руку свою давно видел? Посмотри, посмотри. Пальчиком заодно в рану потыкай. Может, бредовая идея из головы выветрится? А что ты предлагаешь?» Во мне начала закипать злость. Ты жратву и купаться в ожидании момента, когда наше ускорение пройдет само собой. «Искупаться бы не помешало», вздохнул парень. «Вот это хорошая идея, чувак!» «Я серьезно говорю, Квик, пора самим переходить в наступление. Не верится, что основная задача террористов — отловить нас с тобой. Да, мы им помешали, но они точно не ожидают от мирных жителей, то есть нас, решительных действий». «Бро!» — он одарил меня сочувственным взглядом, будто учитель, сомневающийся в умственных способностях ученика. «Ты как себе представляешь эти действия? Одно дело следить за бандюками, чтобы выяснить их намерения, — И совсем другое, самим лезть на стволы. И главное, ради чего, бро? Думаешь, поблагодарит кто-нибудь, когда все закончится? Я вот пацана сегодня уберег от ушибов, а то и от переломов. Сказали мне спасибо. Сказали? Чего молчишь? Это реальная жизнь, а не супергеройские комиксы. Выбрось из головы глупую идею, чувак. Дольше проживёшь И не поспоришь. Прав чернокожий философ криминального толка. Туго у людей с благодарностью. «Хорошо. На стволы, как ты выражаешься, мы лезть не станем». Увидев одобрительный кивок, я продолжил. «Не забывай, что мы ненадолго синхронизировались с обычным ходом времени. Это означает, что люди в городке уже заметили опрокинувшийся грузовик и рассыпавшиеся по округе кирпичи. Что в таком случае сделает нормальный человек?» «Выложит в соцсетях селфи на фоне груды камней, получит кучу лайков и будет долго жалеть о том, что не удалось заснять на видео момент аварии». «Ну ты и циник, Алонзо. «В полицию позвонит любой нормальный человек». «Знаешь, бро?» — сукоризный произнес Квик. «Я себя считаю вполне нормальным челом, но ни мне, ни моим корешам никогда не пришло бы в голову обращаться к копам». «Это по мою душу обычно трезвонят различные лохи!» И пропищал противным голоском. «Ах, спасите, помогите, украли! Че у вас украли, мэм?» Парень в лицах начал изображать офицера полиции и жертву карманной кражи. «Сумочку украли. Я её на парапет положила, пока фотографировала озеро Мид. Оглянулась, а сумочки и нету. Тут какой-то черномазый босяк крутился. Наверное, он и похитил». «Опишите приметы злоумышленника, мэм!» «Да какие ещё приметы? Обыкновенный ниггер. Знаете, сколько их тут шарится?» «Хватит, Алонзо! Живот уже болит от смеха!» «Ты смеешься, бро! А это моя обычная жизнь!» Печально произнес он. «Я могу общаться с полицией только от своего имени. Я тебе упоминать не стану!» «И часто ты с ними общался?» Фыркнул парень. «Опыт имеется? Тебя же раскрутить на инфу расплюнуть! Сначала один вопрос зададут, затем другой, третий, двадцатый. Ты уже сам не понял, как проговорился!» «Они умеют, бро! Это их хлеб!» Именно в этот момент в кармане шорт завибрировал телефон. Очень надеюсь, что это СМС-сообщение от Джагдаша, я достал аппарат и повернулся спиной к солнцу. «Пит, возле твоего дома полиция. Участок обнесли лентой. Будь осторожнее!» «Ну вот!» – ехидно прокомментировал Алонзо. «Все, как ты хотел, бро! Пойди постоянно в детстве угадывал, какой подарок к Рождеству принесет Санта!» Только и оставалось, что промолчать. Перед мысленным взором всплыл живописный вид на мой гараж, Со вспаханным подошвами, бетонным полом, смятым бензобаком-кавасаки и расколотой в щепки бейсбольной битой. Куля тоже должна остаться внутри гаража. А возможно, еще и гильзы. Но это полбеды. Закапывая труп, мы с подельником не слишком заботились о том, чтобы привести клумбу в первоначальный вид. Ну, цветочки обратно понатыкать. Или хотя бы землю разровнять аккуратно. Осматривая участок, полицейские непременно наткнутся на неглубокую могилу. «Попробуй потом докажи, что не убивал мексиканца». Закопать закопал, значит, имел преступное намерение утаить от органов правопорядка свое участие в преступлении. А ведь я только что поучал Алонзо, будто нормальный человек должен первым делом вызвать полицию. Ну и какой ты после этого нормальный Пит. И не нужно оправдываться, что не мог позвонить в полицию по причине ускоренности. Ты даже об этом не подумал в тот момент. «Хорошо, Квик, ты меня убедил, бро, с полицией связываться не станем». Сказал больше для того, чтобы не дискутировать на эту тему «Вот и отлично!» — обрадовался парень «Это тебе голову напекло, чувак, вот и лезут в нее странные мысли Искупаться нужно, свернем к пляжу» Организм настойчиво желал охладиться, но я пока не поддавался искушению окунуться в прохладные воды озера Мид Неизвестность угнетала больше, чем жара А что если полиция уже откопала труп? Разумеется, можно все отрицать, ибо совсем не обязательно быть замешанным в убийстве, если возле твоего дома нашли закопанного террориста. В голове вертелся и другой вариант, более законопослушный. Сдаться полиции, самому рассказав о трупе. Выгода от подобного решения несомненна. Мы попадаем под защиту закона, делаем заявление о вооруженных людях с полным пикапом взрывчатки и тем самым предотвращаем теракт. Чтобы полицейские не сомневались по поводу пластида, можно показать вылепленного из взрывчатки человечка. Сунул руку в карман и вдруг вспомнил, что оставил скульптуру дома, когда переодевался. А полиция наверняка уже осмотрела коттедж. Не знаю, когда произойдет следующая синхронизация с реальным временем. Ни объяснения Джонни его график не дают точного ответа. Вдруг это случится, когда мы окажемся рядом с моим домом? Выйдут оттуда полицейские, достанут наручники. «Смотри-ка, бро!» Прервал мои невеселые размышления Алонзо. «Кто-то шныряет впереди!» «Только что три тени мелькнули, свернув с трассы на примыкающую дорогу!» «Валим отсюда!» Он дернул меня за руку, увлекая в придорожные чахлые заросли. «Догадайся, кто это!» Буркнул я, но потом дошло, что стоило отнестись внимательнее к наблюдениям приятеля. «Где, говоришь, видел их? Куда свернули?» Квик указывал точно на купол исследовательского центра. «Получается, целью террористов были наши лаборатории?» Но у Алонзо возникла собственная версия. «Еду искали, не иначе!» Мой удивленный вид заставил его развить мысль. «Ну, чувак, ты же вроде физик, а въехать никак не можешь. Если нас с тобой на жрачку так пропихивает, то думаешь, они святым духом питаются?» «Не знаю, они вроде помедленнее нас». «Значит, жрут чуть пореже. Но все равно в твоем поселке только один бар. Мы там все, что можно, уже выели. Не будешь же грызть продукты из морозильной камеры?» «Еще есть закусочная на перекрестке с трассой, и больше рестораций вокруг нет!» Я снова поразился. «Квик, откуда ты знаешь слово «ресторация»?» «Бро, я тебе говорил уже, что сидел с умными людьми!» Обиженно насупился он. И «Это было хорошо, потому что пошло на пользу!» «А плохо то, что нам придется ща тащиться до поселка между кустов и кактусов, как игуаном каким-нибудь!» «Игуаны на двух ногах не ходят!» «Сейчас я даже хамелеоном согласен стать, лишь бы эти подонки меня не видели!» Решение прагматичное. Еле сдерживался, чтобы не расхохотаться. Проблемы испуганного Квика заставили на время забыть о собственных невзгодах. Как только все закончится, буду молиться, чтобы в следующей жизни ты родился хамелеоном. Ты совсем обалдел от жары, чувак? Какая следующая жизнь? Нас с тобой прямо сейчас замочат, и все! Обиделся Алонзо. Вот тогда следующее и начнется. С притворной серьезностью сообщил я. Но, взглянув на страдальческое выражение лица, Квика, смягчился. Да ладно тебе. Это мой друг Джагдаш верит в череду реинкарнаций, понимаешь? Он говорит, что ничего в мире нет случайного, и все происходит вовремя. Я вдруг осознал, что поступил точь-в-точь -точь, как Алонзо, для которого перепады настроения были естественным состоянием. Вот он грустит, а через секунду смеется. Вот кому легко и приятно жить, наверное. Он не боится ничего потерять, ибо ничего не имеет. И он по-своему счастлив. Всяко счастливее меня. Мы так и не рискнули выйти на трассу и возвращались в городок, настороженно озираясь по сторонам, короткими перебежками от одного куста до другого. Под жарким аризонским солнцем наши короткие тени, ломаясь на неровностях почвы, казалось, страдали больше нас самих. Особых изменений в городке не обнаружилось, только возле моего дома стояла пустая полицейская машина. Самих служителей закона не было видно, Впрочем, как и водителя опрокинувшегося грузовика. Вероятно, он уже давал показания по поводу случившегося. Гораздо удобнее это делать в кондиционируемом помещении, а не на жаре под открытым небом. Как ни вглядывался, не смог определить, осталась ли в доме спасенная мною девушка, хотя что и там делать, наверняка убежала. Жаль, что так и не узнал ее имени. «Гляди, бро!» — толкнул в бок Алонзо. «В бар полицейский заходит. Вон его пятку и уголок штанов еще видно из дверного проема. Их форма и ботинки мне хорошо известны». «Ну ты профи», — восхитился я. «Поваруйсь, моё. грустно усмехнулся Квик и заявил. «Значит, в баре все спокойно. Хозяин тревогу не поднимал, намеренно копов не вызывал». «И ты определил это все по одному ботинку, едва видному из дверей? С такого расстояния? А что тут определять? Видишь, нога спокойна, не напряжена». «Копы просто пошли в бар выпить кофе после протокола. Я знаю их повадки. Если бы в помещении происходило что-то криминальное, никто из полицейских без подмоги туда и не сунулся бы». «Ну, ты просто Шерлок Холмс», — восхитился я. «Дедуктивный метод. И каков будет окончательный вывод?» «Не было террористов в баре. Значит, имеют свои запасы еды. Или ходят питаться в столовку этого... Как ты говоришь, бро? Исследовательского центра». «Именно. Че им еще там делать?»